Глава четвертая. «Пожалуй, он немного расстроен из-за того, что мы не идем на прогулку. Я пообещал ему прогулку завтра», — сообщил я Эду и Салли. «Давно он у тебя», — поинтересовался Эд. «Да, с самого прекрасного ужасного щенячьего возраста, от рассказа о котором я уклонюсь». «Он такой довольный», — заметила Салли. «Наверняка ты преувеличиваешь. Оставайся при своем мнении, а мы с ним знаем, о чем идет речь». Руди помахал хвостом, как бы говоря, «Я люблю тебя, и чтобы показать, как сильно скучаю без тебя, готов перевернуть вверх дном весь твой дом». Мы пополтали еще немного. Наконец я сказал, что мой рассказ долг, и если они хотят услышать его весь, нам следует к нему вернуться. Возражений не последовало, и я продолжил. То, о чем я сейчас расскажу, необычно и наверняка вызовет много вопросов, но отвечать на них я не буду. «Вам придется разобраться с этой информацией самостоятельно». Сали с Эдом кивнули головами, соглашаясь со сказанным, пожалуй, с долей опаски к тому, что должно последовать. В тот год мне стукнуло 7 лет. Как-то летом я возвращался домой из обычной для меня лесной экспедиции и решил сократить путь, пройдя по местности, которую всегда недолюбливал. Это была дорожка между двумя рядами домов. Она была почти что прямой, за исключением двух крутых поворотов. По бокам дорога была обсажена высоким и густым кустарником. Идя по ней, вы не видели ничего, кроме самой дороги. Оттого я и не любил ее, что на ней легко было попасть в ловушку. Ведь дорога имела лишь один вход и один выход. К тому же крутые повороты не позволяли увидеть, что ждет впереди. Однажды на этой дороге меня окружили с двух сторон два злых пса. Они злобно рычали, обнажая зубы, и подходили все ближе. Было похоже, что готовится на меня броситься. Деваться некуда. Живая изгородь слишком густа. А обойти собак невозможно. Я попробовал идти прямо на одной из собак в надежде, что та отступит. Но она лишь приблизилась и разозлилась еще больше. Прошло, как мне показалось, много времени, пока не пришел человек и не отогнал их. Мой спаситель оказался стариком. Казалось, он пришел ко мне из ниоткуда. Я видел его лишь несколько раз за всю жизнь. Это тот самый пожилой джентльмен в баре, «О котором ты рассказываешь в своей книге?» – спросила Саля. «Да, вскоре мы к этому подойдем». Стоило старику появиться, как собаки убежали, поджав хвосты. Лишь только они исчезли, я покинул то место, не произнося ни слова. Этого случая было достаточно, чтобы я зарекся ходить той дорогой. Животные никогда не вели себя по отношению ко мне так, как те собаки. К тому же я их никогда раньше не видел». Единственной причиной, по которой я выбрал эту дорогу в следующий раз, было то, что она сокращала путь домой. Я устал и был голоден, а потому решил рискнуть еще раз. Я осторожно приближался к дороге, останавливаясь, чтобы оглядеться и прислушаться, нет ли кого-то или чего-то поблизости. Казалось, что горизонт чист. Я пошел медленно и тихо. Затем за первым поворотом ускорил шаг. Все, что там видно, это живая изгородь. Ни входа, ни выхода, пока не сделаешь второй поворот. Раздался громкий высокий звук, от которого стало больно в ушах. Я прикрыл уши ладонями и, по-видимому, закрыл на долю секунды глаза, а открыв их, обнаружил себя в совершенно другом месте. В то время я ничего не знал о пришельцах и о космических кораблях. Даже по телевизору ничего не слышал об их существовании. А вот о чем доводилось слышать от многих людей, так это об эльфах. Хотя не припомню, чтобы когда-нибудь доводилось видеть одного из них. Бывало, взрослые спрашивали, боюсь ли я ведьм или эльфов. Итак, я по-прежнему зажимал уши ладонями, стоя перед существом, которое принял за эльфа. Я стоял как вкопанный, рассматривая его и то место, в которое попал. Эльф был примерно моего роста и выглядел очень странно. Его одежда походила на облачение монахини или священника. Но была не белого или черного цвета, а темно-зеленого. Древесного. Он выглядел как те инопланетяне, которых называют серыми. Если вы видели их на рисунках, то мой был немного ниже и полнее, шея покороче и глаза поменьше. Но все равно его глаза были огромными, в сравнении с моими, и очень темными, почти черными, но не черными. Ни на лице его, ни на голове не было волос. В отличие от некоторых позднее виденных мной изображений серых, у этого были острые скулы. Комната, в которой мы находились, была сияющего металлического цвета, но отражений не было. Эльф протянул руку для рукопожатия. Я убрал ладони с ушей, но не дотронулся до его руки. Ни от него, ни от комнаты не исходило какой-либо угрозы. Он сказал, что все в порядке, и он желает быть мне другом. Возможно, это было для меня волшебным словом. Сами слова не произносились, но я ясно слышал его голос у себя в голове. Он подошел к столу, который был немного выше стула, и предложил мне присесть, указав своими длинными костлявыми пальцами на что именно. Я ничего не имел против самого эльфа или его внешности, но его ладони мне не понравились, они слишком напоминали ладони ведьм. Он, должно быть, понял это и опустил рукава так, что остались видны лишь пальцы. Без колебаний я подошел к столу и сел на него. При ходьбе подошвы немного прилипали к полу, ровно настолько, чтобы не было скользко. Эльф немного поговорил со мной, задавая всякие вопросы, например, боюсь ли я все еще тех собак. Потом он стал объяснять, где я нахожусь и кто он такой. Мне был не очень понятен его рассказ, и он пытался сделать его как можно доходчивее. Так он сказал, что прилетел со звезд, которые ночью видны на небе, а мы находимся в корабле, который может летать от звезды к звезде. Он сказал, что пришел помочь и хочет что-то во мне изменить, а затем попросил моего разрешения сделать это. Я вроде согласился, однако было похоже, что он спрашивал не меня, а что-то внутри меня. Я почувствовал, как это что-то дало согласие. Глядя на это с высоты моего сегодняшнего опыта, я бы сказал, что он обращался к большей части меня, может быть, к моей душе или к моему высшему «я». Я чувствовал к нему доверие и поэтому не отторгал. Было ощущение, что он заботится обо мне искренне. Совсем не то я чувствовал в присутствии других людей. И потому это ощущение было мне приятно. Открылась дверь, хотя это и не было дверью, просто словно исчез кусок стены. Вошли два других существа, похожие на первого. А через проем в стене я рассмотрел еще группу существ, сидящую вокруг чего-то, напоминающего подставку из света. Вошедшие заговорили со мной, не помня о чем. Видимо, говорили что-то доброжелательное, чтобы я не волновался. Они прошли к задней стороне стола, на котором сидел я. «Первый эльф сказал, что нужно посидеть очень спокойно и не двигать головой. Он сказал это несколько раз, и каждый раз я кивал головой, пока, наконец, не понял, что двигаю головой. Похоже, это позабавило его и отвлекло мое внимание на то время, пока другие что-то делали у меня за спиной. Я спросил, будет ли больно, потому что если будет, то я ухожу». Он ответил, что больно не будет. Те двое вставили что-то мне в шею со стороны спины. Я ощутил, как что-то спускается вдоль позвоночника вниз, обвивая его. Боли не было, и первый эльф продолжал беседовать со мной, говоря, что все хорошо. Он спрашивал о фехтовании, которому я посвящал много времени, используя для этого, конечно же, палки. Для меня был важен сам факт того, что он проявил ко мне интерес. Я подумал, что, может быть, нашел себе друга, Он сообщил, что вошедшая в меня по позвоночнику осталось во мне. Потом он спросил, могут ли они дать мне нечто, с помощью чего он всегда мог бы меня найти. Я согласился, думая, что получу какую-нибудь замечательную штуку, с которой можно будет играть. Он объяснил, что это не так, и показал мне эту вещь. Она была такой крохотной, что я с трудом ее рассмотрел. Он пояснил, что ее поместят вот тут, и указал на заднюю часть шеи, при этом вновь показались его костлявые руки. Он понял это, когда уже было поздно. Некая вещь была положена на стол рядом со мной, и я попробовал незаметно переместить ее в свой карман, однако что-то схватило ее и медленно отобрало у меня. Затем эльф попросил посидеть спокойно, потому что у меня над головой поместят какой-то объект. Я не видел этого объекта, но почувствовал, что кости черепа стали студенистыми, и затем раздвинулись. Это все, что осталось в памяти. Через некоторое время все вернулось в норму. И эльф попросил меня снова встать на то место, где я очутился, когда попал сюда. Он сказал, что ему пора уходить, и попросил никому не рассказывать о происшедшем. Я согласился. Раздался громкий звук, такой же, как перед тем, как я закрыл уши ладонями. И в то же мгновение я снова стоял на дороге, по бокам которой росла живая изгородь. Все было в порядке, за исключением того, что я не мог вспомнить, где нахожусь и как добраться домой. Исчезла память обо всех пройденных мной маршрутах, я не имел ни малейшего понятия, как дойти до дома и где он расположен.